Катя Водянова «Не хотел бы ведьму в тёще, милый!» Глава первая «В каждой женщине живёт ведьма, только наша умеет колдовать по-настоящему. Так любит говорить тётушка Ингрид, когда меня особенно сильно накрывает тоска. Ну да, все вокруг правильные и обычные, с обычными проблемами и возможностями». А я ведьма, которая живет в мегаполисе, торгует косметикой из натурального сырья и только что пережила развод с любимым мужем. «Вообще-то всем ночным, наделенным древней силой, положено защищать людей от пришельцев из других миров, жадных до человеческой крови и души. Но в городе хватало и других защитников, поэтому я забросила свое удостоверение куда подальше, получила нормальное образование и жила очень просто и счастливо вместе с мужем. Тони». Целых тринадцать лет, пока он не встретил Роуз и не испытал взрыв, помутнение, чувство, что мир перевернулся, распался на куски и собрался вновь уже в облике одного человека. Бред, как по мне, или типичное пахомышление, как утверждает Джоанна, моя лучшая подруга. Тетушка Ингрид предлагала проклясть Тони. Вечная импотенция не способствует крепкому браку. Мориган, моя сестра, хотела принести его скальп, а мама, как самая добрая, посоветовала просто и надежно приворожить бывшего мужа. Как современная женщина, открытая новому, я не считаю мужчину центром своего существования, поэтому просто отпустила Тони. Даже научилась загонять чувства под плинтус и улыбаться ему и его невесте». «Ах, да, они с Роуз решили пожениться летом, точно как мы. Когда думаю об этом, сразу же наворачиваются слезы. А я ведь обещала себе больше не плакать. И уже целых полгода нарушаю это обещание. Даже сейчас захотелось, стоило подумать о Тони, Но ноутбук запищал уведомлением о видеовызове. Пришлось по-быстрому промокнуть глаза салфеткой и ответить. Тем более звонила Роуз. «Элис?» — воскликнула она. «Я так рада тебя видеть! Уи, ты еще похорошела и расцвела! Новая стрижка — просто высший класс!» Волосы я отрезала после развода с Тони. Теперь они и до плеч не достают, зато сами собой закручиваются в локоны. До сих пор немного скучаю по их тяжести и тому, как мужчины оборачивались вслед моей косе, доходившей почти до колен. У Роуз тоже были шикарные волосы, настоящая грива, правда, белоснежная. Этокий идеальный платиновый блонд, что раздражает абсолютно натуральный, уж я-то знаю. И в целом Роуз была вся такая натурально идеальная, что мне казалось, окажусь с ней на расстоянии метра, выцарапаю глаза или прокляну. Пусть все лицо покроется бородавками, а голова облысеет. «Я могу, я же ведьма!» теоретически. Практически же еще никого не проклинала. Потому что я цивилизованная женщина, которая не верит в сверхъестественное и решает все проблемы исключительно законными способами. Ты тоже прекрасно выглядишь, Роуз. Монотонно пробубнила я, очень надеюсь, что в эту пустую блондинистую голову придет мысль свернуть разговор, которому не рад собеседник. «Потому что все невесты красавицы, тебе тоже срочно нужно выйти замуж», заключила она. «Я и была замужем, пока ты не разрушила наш брак». Так рвалось с языка, но я только улыбнулась и сдержанно кивнула Роуз. На эту красотку легко примерялся облик разлучницы. Однако в реальности мисс МакДугал была сама невинность и уж точно не строила глазки женатым мужчинам. Они стони даже не целовались до нашего развода. В конце концов, Роуз же не виновата, что родилась такой красивой, доброй, улыбчивой и идеальной, и я не буду насылать на нее порчу, даже если очень хочется. «Приезжай к нам на свадьбу, в Лейквуде полным-полно холостяков». Кресло будто само собой поехало назад, а я почувствовала, что теряю равновесие. «Не переживай, Элис, все расходы за наш счет!» Продолжала щебетать Роуз, пока я выползала из-под стола. «Я до сих пор чувствую себя виноватой, что разрушила ваш стони брак. А сегодня утром проснулась и поняла, что должна найти тебе нового мужа. А в Лейквуде с этим не будет проблем. Элис, ты в порядке?» Добавила она с беспокойством. «Да, конечно, все отлично. Давно пора было заменить это кресло». Я все же села и натужно улыбнулась невесте моего мужа. Что за глупости она болтает? Как будто мне нужен кто-то другой. Да в целом мире нет никого лучше Тони. Мы познакомились еще в начальной школе, когда он облил меня водой и получил за это удар рюкзаком по голове. После чего Тони подкинул мне в шкафчик крысу, а через два дня вытаскивал из своего огромных... «Склизких червей». Постепенно наши разборки зашли так далеко, что в школу пригласили обоих родителей. Его эмоциональная мама чуть не подралась с моей, но потом они договорились до чего-то и ругали нас уже вдвоем. Войну это не остановило, она просто перешла на новый уровень пакостей. Тот, на котором сражаются истинные мастера. В средней школе нашу ненависть можно было нарезать пластами и продавать особо добрым людям. И это продолжалось до тех пор, пока я не угодила в больницу со сломанной ногой. Весь класс пришел навестить меня, а Тони задержался дольше прочих и подсунул под подушку сложенный тетрадный лист, на котором было выведено: без тебя в школе невыносимо скучно. Потом мы как-то незаметно сблизились, но стремление опередить другого и стать лучшим никуда не делось. Вместе на уроках, вместе на олимпиадах, вместе в колледж. Когда мы поженились, это даже никого не удивило, как и развод. Я слышала тысячу этих, так и знала, что скоро расстанутся. Первая любовь не бывает прочной. Как будто они что-то знают о любви, тем более о нашей». «Тогда решено. Быстренько заканчивай дела и приезжай в Лейквуд». Роуз придвинулась ближе к экрану, разглядывая, не повредила ли я себе что-нибудь. Но, боюсь, даже сломанная нога не стала бы для нее препятствием. «Мисс МакДугал не поленилась бы перевести всех холостяков этого Лейквуда ко мне в палату, чтобы уж точно осчастливить». «Или прилетай», — добавила она. «Нет, на машине комфортнее. Спасибо, я подумаю». Как и все ночные, я терпеть не могла отрываться от земли, будь то полет на самолете или же жизнь в многоэтажном доме. Поэтому предпочитала наземный транспорт. «Жду-жду», Роуз наконец-то отключилась, а я запустила подушкой в стену и, чтобы не разреветься, пошла к холодильнику. Мама строго наказала жевать только сельдерей, но в такой ситуации больше всего хотелось чего-нибудь из запретного фастфуда и совет, не содержащий предложений кого-нибудь проклясть, приворожить или наслать торнадо. Поэтому я и позвонила Джоанне. Та ничего не знала о ночных, зато успела трижды побывать замужем и родить детей каждому из супругов, последнему и вовсе двоих. Вот она точно разбиралась в человеческих способах решения конфликтов. Подруга приехала к шести часам с двумя порциями картошки фри и чизбургерами, а еще огромными стаканами лимонада и угощением для пацы. Этот усатый демон из рода кошачьих имел отвратную привычку орать до тех пор, пока его тоже не угостят. Собирал дань с гостей, так сказать. И как честный кот не забывал про хозяйку. Складывал часть добычи под мою подушку или в сумочку. Я отнесла мурчащего паца в комнату, забрала еду у подруги и с благодарностью осушила один из стаканов с лимонадом, после чего пересказала наш с Роуз разговор. Джоанна жевала свою порцию запретного фастфуда за считанные минуты, затем вытащила из моего холодильника ведерко с мороженым и запустила в него самую большую из ложек. М -м -м. обожаю это сочетание орешков и кленового сиропа». Сто лет не ела мороженое. Детям нельзя, но если в морозилке появится хотя бы грамм, то нельзя перерастет в «мама, ну дай, ну пожалуйста». И огромные глаза сверлят во мне дыры. Не дашь мороженое, будешь чувствовать себя чуть ли не серийным убийцей. Дашь, готовься лечить их от ангины, диатезы и перелома пальцев на ногах. «Это здесь при чем? Я по одной таскала картошку, макала её в кисло соус и буквально парила в небесах. Надо было и самой сходить за запретной едой. Теперь рядом нет ни ведущего здоровый образ жизни, и нет мамы с её. В любой волнующей ситуации жуй листья салата. Так ты сохранишь свои бока от жировых складок, а разум от волнующих ситуаций. Одна мысль, что придётся снова жевать листья, будет отгонять их». О, это средний», – вздохнула Джоанна. «Однажды он так тянулся за мороженым, что уронил курицу себе на ногу». Я хрюкнула и чуть не подавилась картошкой. Подруга же нахмурила брови. «Ты точно как тот врач в приемном отделении. Его курица отомстила вам даже с того света? До сих пор в голове звучит, когда готовлю. И вообще, знаешь, тебе не нужен Тони». «Он отстой!» «Посмотри, сколько вокруг отличных парней». «Дай им шанс. Уверена, уже к осени найдешь себе, кого получше Тони. А то и ни одного». «Нет, мне он нужен». Я всхлипнула и надкусила чизбургер так жадно, что еле смогла проживать. «Тони – мой идеал. Мой мужчина. Моя жизнь. Столько лет вместе, а Роуза вела его». Тогда все очень просто. Ты едешь к ним на свадьбу в этот Лейквуд. Кстати, где это, надо будет поискать в интернете. Дальше знакомишься с ее папашей. «Зачем?» В одном интервью Роуз рассказывала, что была ранним ребенком у родителей. Ее мать сейчас где-то за границей развивает свой модный дом, а отец живет в глуши. Цитирую. «Мы с папочкой всегда были на одной волне, люблю его больше всех на свете». Джоанна изменила голос, сделав его сюсюкающим и придурковатым. Роуз, несмотря на все, так не разговаривала. «Она же мисс совершенства. Надо думать, — продолжала подруга, — что и папочка также любит свою малышку. Напоешь ему гадостей про Тони, и он запретит ему даже приближаться к Роуз. Идеальный план, как по мне. Думаешь, он станет слушать постороннюю женщину? Не постороннюю, а свою ближайшую подругу». Нет, невесту. Джоанна просияла так, будто только что, нисходя с этого места, доказала теорему, которая не давалась поколениям математиков и теперь готова взять свою международную премию. А по мне ее идея была просто ужасной. Невесту? «Роуз, ранний ребёнок. Настоящая красотка. Не думаю, что её папочка полная развалина. А ты сочная ягодка тридцати лет. Только плечиком поведёшь, и он твой. Тридцати двух», — напомнила я. Для ведьмы, в общем-то, детский возраст. Мама и тётушка Ингрид до сих пор меняли ухажёров, а мои старшие сёстры так и вовсе пока не думали о постоянных отношениях. «Собственно, ведьмы, в принципе, редко о них думают. Это я такая не. Правильное. «И не уверена, что красивый, если верить твоей теории, обеспеченный холостяк, так уж скучает по женскому обществу». «Да, ты права», — согласилась подруга. «У тебя могут быть конкурентки, придется подготовить оружие крупного калибра. Но помни, если ты решишься идти по этому пути, то сама станешь стервой разлучницей, которая лишит невесту идеального жениха». Она торжественно взмахнула ложкой и закапала мороженым половину стола. Сразу же извинилась за это, но я не слушала, а только утирала слезы. «Ты сама сказала, что Тони отстой!» «Для тебя отстой, а для Роуз идеал!» Да много ли надо этим пустоголовым моделькам? Она закончила колледж в девятнадцать, а школу в четырнадцать. Роуз не пустоголовая и супермодель с мировым именем в двадцать один, а я до сих пор продаю шампуни. И это отличные шампуни, все, милая, не кисние. Джоанна за пару секунд доела мороженое, потом подскочила ко мне и обняла за плечи, считая это миссией по избавлению мисс совершенства Роуз Макдугал. от примитивного «Тони».